Часть вторая. Види. Чем искушеннее играть тем искушеннее соперник. Если соперник поистине хорош, то он загонит жертву в ситуацию, которую сможет управлять. И чем ближе она к реальности, тем ею легче управлять. Найди слабое место жертвы и дай ей немного того, чего ей так хочется. Отвлекай жертву, пока она корчится в объятиях собственной жадности. Кинофильм «Револьвер». Глава 1. 1914, апрель, 28-29, Перемышль. Немцы продолжали наступать между речью Варта и Висла, австрийцы на юге провинции Позан. Немцев заняли делом ЧВК отдельный корпус Лейбгвардии, а вот с австрияками вышла заминка. Центральный фронт был в известной степени раскорячен. Одна его армия наводила шорох между речью Варта и Одер, вторая часть поддерживала операцию Южного фронта в Галиции, а частью блокировал австрийцев. Силами всего одного корпуса. Да, имперской гвардии, но не лейб гвардия просто. И без авангардного подкрепления безумно кусачими ЧВК. Так себе история. Австро-венгерская армия не выглядела слишком уж могущественной, но ее тупо было много. И она на удивление проявляла излишнее упорство. Плюс артиллерия. Хочешь не хочешь, австрийцы не японцы. Техническое оснащение на голову лучше. Да и грамотного персонала хватало. Недооценили в главном штабе австрийцев. Недооценили. Потребовалось срочно отвлекать австрийцев, начиная штурм Перемышля. Он был радикально слабее укреплен, чем Кёнигсберг, но все же являлся очень мощной крепостью. Старший ефрейтор Джугашвили невольно вздрагивал каждый раз, как там от подведенных железнодорожных путей били пушки. Сильно били. Крепко. Ему постоянно казалось, что не по австрийцам, а по нему. Каждый раз. Слишком уж этот обстрел действовал на нервы. И не только ему, он разом все вздрагивали. Кто-то практически сдерживал себя, и эту реакцию мог заметить только внимательный взгляд наблюдателя. А кто-то не стеснялся своего страха. И отдельные же так и вообще молились. Иосиф же крепче сжимал свой ручной пулемет, словно это было то последнее бревно, благодаря которому он еще держится на плаву. Прошелся командир батальона, хмуро осматривая бойцов. В сопровождении ротного, что сопровождал его на своем участке зводный бодро козырнул, несмотря на слегка дрожащие колени, попытался доложиться, держась лихо, но комбат отмахнулся. Он смотрел на солдат, шел и вглядывался в лица, молча. И Иосиф едва заметно улыбнулся. В усы. Прошло еще минут пятнадцать, и все затихло. Ни выстрелов, ни разрывов. Так тихо, что в ушах зазвенело. И тут же заголосили свистки унтеров, поднимая бойцов в атаку. Вперед, пошли, пошли. И они пошли. Молча, тихо. Сначала одно отделение перебегает и падает на землю. Потом второе, третье, четвертое. И снова первое. Начинает цикл заново. Никто не стреляет. В воздухе пыли, седающая после разрывов. И вот когда до крепостных укреплений уже осталось метров 120, по ним открыли огонь. Плотный огонь. Из станковых пулеметов. От русских позиций отозвались крепостные ружья и гранатометы. Но они явно запаздывали. Да, пулеметы загасили, заставив замолчать. Но то тут, то там начиналось лавинообразное нарастание стрельбы из индивидуального оружия. Прижали. Не подойти, не отойти. Иосиф, стиснув зубы, вжимался в землю, проклиная тот день, когда сел за баранку этого пылесоса. Это все като. А это она его подбила. Он ведь не хотел. Было страшно, жуть. Пули, казалось, пролетали так быстро, что еще чуть-чуть и погладят. Но он держался. Подключилась русская артиллерия. Минута, и сплошная стена разрывов вновь накрыла австрийские укрепления. Иосиф в этот момент едва сдержался от естественной физиологической реакции. Одно дело, когда тяжелые фугасы взрываются вдали, а другое дело в полутора-ста метрах. Особенно после всего этого нервного напряжения. но выдержал, закусив губу до боли, но выдержал. Артнолет прекратился так же внезапно, как начался. И от русских позиций зазвучали рожки, играющие наступление. Рядом же оживились бойцы. Вот первое отделение по приказу командира взвода пошло вперед. И попало под длинную пулеметную очередь, его почти полностью выкосившую. А потом еще. Австро-венгры не собирались отходить. Они переждали обстрел на местах и включились в бой сразу, как только взрывы прекратились. Да и пулеметы оказались неуничтожены, а подавлены. Да и то так. Джугашвили осторожно выглянул из-за неровности грунта, скрывающую его от прямого прострела. Сразу бросились в глаза отдельные цели – станковые пулеметы. Отсюда их было хорошо видно, и мелькающие головы обычных солдат. Он осторожно подтянул к себе свой ручной пулемет. выстрел его и, прицелившись, садил весь магазин в замеченное им пулеметное гнездо. Да, пулемет прикрыт щитком, но ствол в водяном кожухе, а значит, его можно повредить. Да и пробиваемость 8-мм пули на такой дистанции неплоха, можно расковырять щиток. И тут же ему пришлось нырять обратно за укрытие, потому что по нему, казалось, начали стрелять все австро-венгры в мире сразу из-за чего земля перед его естественным укрытием буквально вскипела от пуль. Пулемет пришлось оставить как есть, просто резко откатываясь назад. И эту железку тут же накрыл пулями. Тут повредил там, в общем, приводя в негодность. Он оглянулся. Второй номер лежал рядом и смотрел в небо пустыми глазами. Поймал пулю лбом. Рядом в этой канаве находилось еще пятеро бойцов отделения в крайне нервном виде. Живые. Но ни командира, ни еще пара оставшихся солдат он не наблюдал рефлексировать и толком обдумать ничего не получилось. Начался новый арт-налет, а с позиции зазвучали уже звуки отступления. Тряханув головой, Иосиф на правах старшего в этой канаве прохрепел. «Как закончил стрелять бегом, к своим, пригнувшись, поняли?» «Поняли», — нестройным хором ответили бойцы. «Полсотни шагов и падаем, ясно?» «Ясно. И ждем нового обстрела, под которым мы отходим». Все поняли, послушались и побежали, как и условились. Сразу как выстрелы и разрывы прекратились. И Иосиф вскочил, побежав вперед. Но тут заметил офицера какого-то краем глаза. Тот пытался встать, но явно не мог этого сделать, имея рану ноги. Поэтому, рванув к нему, он подхватил его руку, закинул себе на плечо и рывком поставил на ноги. В таком виде они похромали в сторону русских позиций. А как зазвучали австрийские пулеметы, упали на землю залегли, в надежде, что их не зацепит. Специально упали так, словно их подстрелили. Обвалились кулями. Это Иосиф предложил сразу, надеюсь, что так они привлекут к себе особого внимания. Чуть позже начался новый артобстрел, и Джугашвили с командиром соседнего взвода кое-как доковылял до своих. Разве что в самом конце его зацепила пулей в руку, но он устоял, офицера не уронил. Его обслужили прямо в траншее, слегка зацепил, не страшно. Обработали рану, обеззаразили, перевязали, позволили закурить. Но не успел он дух перевести, как прибежал этот неврастенник со своими людьми. Снимать начал. Вопросы задавать. Они с ним раньше пересекались, когда тот освещал работу профсоюзов и наиболее вопиющие нарушения работодателей. Но Джугашвили думал, что этот кадр где-то на севере. Однако нет. Видимо, как зайчик скачет по театрам боевых действий. Не любил он ее. Не любил. Почему? Кто знает. Но испытывал легкое не то омерзение, не то раздражение. Иосиф, вы вынесли на себе раненого командира с поля боя. Вы совершили подвиг. Что вы чувствуете? Рука болит. И все. Еще не дурно было бы обеда отведать. «Ну как же так? Вас на поле боя коснулась благодать святого Георгия. Ведь совершили подвиг, совершенно точно достойный креста или даже ордена. И ничего не чувствуете восторженного?» «Полагаю, что у вас святой Георгии зрелый муж, а не восторженный юнец. Это была сложная и страшная атака, явно неудачная. Когда мы отходили, я увидел раненого боевого товарища. Он не мог сам идти. Офицер он или солдат, мне было неважно Я просто помог ему добраться до своих». Итак поступил бы любой на моем месте. А сейчас вы меня извините, но я хотел бы сходить к полевой кухне, покушать горячего, получить свои пятьдесят грамм и поспать. Очень рука болит. Ранение не страшное, сквозное, но болит оно от этого не меньше. С этими словами Иосиф встал и, чуть пошатываясь, отправился к полевой кухне. А в неврастенник начал, чуть закусив кончик языка, писать о мистической компоненте подвига. Ему невероятно понравилось то, что сказал этот грузин. Это только убедило Адольфа в сверхъестественной природе таких поступков. Ведь гордость — грех, а значит что? Настоящий герой не должен бегать и на каждом углу кричать о своих подвигах. Да и удивительное внутреннее спокойствие, какое всеми силами демонстрировал Иосиф, ему тоже пришлось по душе. Он прям влюбился в этот образ, который они вместе только что сочинили. А на утро следующего дня штурм закончился. Просто закончился, как осада. Не имея ни малейшего желания стачивать свои войска в бесконечных штурмах, его императорское величество распорядился применить малышей. Большие бомбы массы по 20 тонн каждая. Их было изготовлено очень немного, но все равно их все загрузили в дирижабли, что базировались возле Варшавы, и отправили в Перемышль, добрав оставшуюся грузоподъемность бомбами помельче. Часов в 10 утра 29 апреля в небе рядом с крепостью появилась небесная эскадра этих разукрашенных под чудовищные акулы воздушных судов. Они шли к эльваторам, высоко, но их размеры позволяли недурно разглядеть их даже невооруженным глазом. Все солдаты на русских позициях побросали, если могли, свои дела и уставились на это чудо. Когда еще им удастся посмотреть на столько военных дирижабли одновременно? А операторы Адольфа крутили ручки кинокамер, снимая их под лед. Зрители собрались. И шоу началось сразу, как только головной мэтилот подошел к крепости. От него отделился какой-то крупный предмет и полетел вниз секунду другая, третья, двадцатая, двадцать пятая, полторы минуты, 2 две, две тридцать и взрыв. Нет. Взрыв! Он потряс всех присутствующих. Это было что-то невероятное. Казалось, что вся крепость разлетится в пыль от такой мощи. А следом еще, еще и еще. Эти чудовищные взрывы следовали один за другим, обильно сдабриваясь своими друзьями поменьше. От бомб в 500 и тысячу килограммов, просто теряющихся на фоне этих титанов. Они выглядели мелкими, едва различимыми пуками. Флот дирижабли прошел. Заложил правильный разворот и начал уходить обратно, к Варшаве. Но на него никто не смотрел теперь. Все смотрели на крепость, а точнее на ее руины. Но долго рассиживаться людям не дали. Раздались свистки Унтеров, и имперская гвардия опять перешла в наступление. В бой пошел Иосиф. Как легко ранен, и он сам был вправе решать оставаться в тылу или все-таки идти в бой. Пулемет выдали новый. И тащить его было очень непросто. Но он, стиснув зубы, все равно шел вперед. Тем более, что, учтя опыт вчерашней атаки, никто не медлил. Имперская гвардия просто рвалась, стараясь как можно скорее достигнуть укреплений того, что от них осталось. Но это было излишним. Люди в крепости оказались либо убиты, либо ранены, либо контужены, без исключений. Поэтому никто внятного сопротивления оказать не мог. Это все выглядело страшно. Очень страшно. Адольф со своей группой операторов в этот раз также побежал в атаку. Теперь ходил с бледным видом и все шептал о каком-то гневе богов. Камни были расколты, здания лежали развалины чудовищных размеров дымящиеся воронки и люди. Он никогда не видел людей в таком состоянии. У кого-то были полные ужасы, ничего не видящие глаза, а у кого-то пустые, лишенные всякой осмысленности. Какие-то австрийские солдаты сидели как-то дергались в своем ритме, словно заевший механизм. Кто-то так и вообще сидел и пускал слюни с самым что ни на есть блаженным видом. Были и те, кто пережил бомбардировку нормально, ну, относительно нормально, и даже пытался сопротивляться, что не просто даже с легкой контузией. Однако наибольшее впечатление на Адольфа произвели именно эти, психологически сломанные, люди. И он снимал их, снимал, невольно пропитываясь тем чувством ужаса, который они испытали. Крепость перемышей пала. В прямом смысле слова пала потому что после такой бомбардировки ее нужно отстраивать едва ли не с нуля. Но главное другое. Целая армия Южного фронта, что сдерживалась этим укреплением, освободилась и смогла пройти вперед, создав угрозу флангового удара и даже тылового охвата австро-венгерским войскам, ведущим наступление в Позане, что вынудило тех остановиться, развернуться и попытаться что-то предпринять в этой крайне неприятной обстановке. Слишком неожиданно быстрым оказалось падение столь мощной крепости, В Вене рассчитывали, что нас может продержаться как минимум месяц, а то и больше. Они ведь тоже вкладывались в ее укрепление, как немцы в Кёнигсберг. Существ в меньшей степени. Но так и королевский город считался вовсе неприступным, а Перемышль – одной из самых сильных крепостей Европы. Ну и как следствие и всего мира…